Глава 9. Ответы Рокси схватила воздух ртом, и сердце, пропустив удар, поскакала галопом, а Лютер увлек ее в дом и закрыл за собой дверь. Бабушки нет, утвердительно произнес он, приподняв голову, как будто мог просканировать второй этаж с помощью своих солнечных очков. Он провел ее в гостиную и усадил у окна, а сам сел напротив, спрятавшись в тени. Говори, потребовал он. «Что говорить?» — сердито переспросила Рокси, пытаясь выглядеть уверенно, но ей казалось, что Лютер и правда видит ее насквозь через темные очки, которые зачем-то напялил. «Что именно ты хочешь обо мне узнать? Краткую биографию тебе моя бабуля за ужином выложила». Он потер подбородок, задумавшись, и Рокси слегка перевела дух. Он не мог догадаться. Никто из ее друзей, знакомых и коллег ничего не понял. Как бы Лютер раскрыл ее тайну за какие-то сутки? Однако следующий вопрос прозвучал еще более внезапно. «Это ты убила Луизу Паркер?» Не сдержав нервный смешок, Рокси быстро помотала головой. «Ты уверена, что в момент смерти Луизы Паркер осознавала, где находишься?» Настойчиво поинтересовался Лютер. «Выражайтесь яснее, агент Фосберг», — щепорно произнесла Рокси, копируя надменные интонации бабули. «Если вас интересует, есть ли у меня алиби, да. Оно у меня есть. Я спала в своей постели. Бабушка может подтвердить». «Сесилия Медоу спит на зависть крепко», возразил Лютер. «И она не проснулась, когда я нес тебя в спальню этой ночью. И, как я понял, она не слышала, когда ты удирала, чтобы посадить знаменитую клумбу. Кстати, это Крис пытался тебя изнасиловать на вечеринке». Рокси инстинктивно скрестила руки на груди и отвела взгляд. «Он подмешал мне что-то», — пробормотала она. «Мудак», — кивнул Лютер. «Он не заслуживает цветов, Рокси». «Но вернемся к Луизе. Если это сделала ты, лучше признайся. Посмотрим, не допустила ли ты ошибок». «Ты бы меня прикрыл?» — искренне удивилась она. Лютер провел пятерней по спутанным волосам, которые сегодня не стал убирать в хвост. Он вообще выглядел слегка по-другому, более расслабленный, удовлетворенный. «Да, я прикрою тебя, Рокси», — подтвердил Лютер, — «если возникнет такая надобность». Но я пока не получил ответ на самый главный вопрос. «Кто ты такая?» «Я не понимаю, о чем ты», — отрезала она. Он вдруг подался вперед, так что его лицо оказалось на свету, и из-под очков вытянулись красноватые нити сосудов. «Что с тобой? Ты подрался с Крисом?» «Что с тобой, Рокси? Вот что меня волнует!» Крепловато произнес Лютер. «Я еще не встречал таких... Светишься на солнце, словно капля меда, а твои глаза янтарь!» «Очень романтично!» — холодно ответила она. «Той женщине, что провела с тобой ночь, тоже перепало комплиментов?» Лютер удивленно вздернул брови. «Триша?» Она для другого». «Вот как? А я тебе для чего?» Лютер медленно покусал губы, и Рокси невольно вспомнила, как он целовал ее ночью жарко, упоительно, страстно. «Ты мне жизненно необходима», — ответил он, странно усмехнувшись. И это не комплименты были, а констатация фактов. «Рекомендую носить темные очки, чтобы не вызывать лишних вопросов». При солнечном свете у тебя зрачки вертикальные. Итак, кто ты такая? Или мне надо тебя отвезти в бюро для анализов? Поверь, тебе не понравится. А кто ты такой? С вызовом спросила она. Ты забрал меня ночью с вечеринки, и да, я тебе за это очень благодарна. Но Нина, хозяйка дома, сказала, что ты придумал целое представление. Курьер, пиво. Зачем этот маскарад? «Здесь я задаю вопросы», — отрезал он. «Ну, а я не собираюсь давать ответы», — выпалила Рокси и, вскочив с кресла, принялась ходить по гостиной. «Что за бред? Кто ты такая, Рокси Медоу? Не ты ли убила Луизу Паркер? В этом твой метод расследования? Будешь ходить по Танороку и спрашивать, а не вы ли убийца?» «Городок небольшой, но я надеюсь проредеть круг подозреваемых». Лютер откинулся на спинку кресла и сцепил пальцы в замок. «Давай так. Я отвечаю честно на твой вопрос, ты на мой. Ответ за ответ. Я начну. Я притворился курьером, чтобы получить приглашение войти в дом». Рокси помолчала, осмысливая и недоверчиво рассмеялась. Лютер широко улыбнулся в ответ, Облизнул острые клыки, а после сдвинул солнечные очки на кончик носа, и ее смех оборвался судорожным схлипом. «Некоторые суеверия касательно вампиров все-таки правда», сказал он, снова спрятав кровавые глаза за темными стеклами. «Поэтому я вожу в багажнике реквизит, который обычно помогает добиться приглашения. Пиво на вечеринках работает безотказно». «Вампир?» Рокси быстро оглядела гостиную, прикидывая, что бы сошло на роль осинового кола. «В мире существуют не только обычные люди, но и так называемые альтернативные», — продолжил он. «Оборотни, ведьмы, вампиры. Есть еще русалки, пещерные тролли, снежные люди, но ты точно не из этих. Итак, Рокси, со мной мы выяснили. Теперь вернемся к главному вопросу «Кто ты?» ставлю на оборотня. «Кошка?» «Это все какая-то шутка?» неуверенно произнесла Рокси. «Ты же сама знаешь, что нет», возразил Лютер. «Ты не удивилась, когда я спросил, кто ты такая? Нет, ты растерялась и испугалась, что твоя тайна раскрыта. Ответь, Рокси, ведь я был честен с тобой. К тому же я не отстану». Рокси нехотя вернулась в кресло, села напротив Лютера. Это пугало и одновременно завораживало. Кто-то тоже не такой, как всех, кто-то похожий. Словно она пришла в тайное место, чтобы спрятать свой клад, но ее лопата наткнулась на чей-то чужой сундук. — Ты хороший? — спросила она, и сама поняла, как глупо прозвучал вопрос. — Не очень, — ответил Лютер, — но я стараюсь не нарушать правил. «Ладно», — согласилась Рокси, словно в омут прыгнула. «Ответ за ответ». Она выдохнула и призналась. «Я супергерой». Брови Лютера вопросительно взлетели над солнечными очками. «Ты вообще вампир!» — не сдержалась Рокси. «Думаешь, мне нельзя быть супергероем?» «Можно», — разрешила Лютер. А какая у тебя сверхспособность?» «Цветы», — буркнула Рокси. Они меня слушаются. Я могу посадить что угодно, и оно вырастет и расцветет. Лютер покивал и устроил подбородок на сцепленных пальцах, являя собой внимательного слушателя. Так что Роксива одушевилась. Ты же видел наш участок? Бабушкины подруги постоянно допытываются, какие удобрения мы используем. Никакие! Я бросаю семечко в землю, и оно на следующий же день пробивается всходами. Что-то еще? Я не болею. «Я стала сильнее, я вижу в темноте». «Стала?» — цепко повторил он. «Когда это произошло?» «Когда бабушка упала», — не задумываясь, ответила Рокси. «Быть может, это всегда со мной было, но ждало своего часа». Не было ни укуса радиоактивного паука, ничего либо еще. Рокси помнила этот день очень хорошо. После звонка Кардели она примчалась назад в тонорок, больше всего боясь опоздать, но бабушка была жива лежала, увитая проводами и распятая на каких-то подпорках. К ней не пускали. Доктор все смотрел куда-то поверх головы Рокси, и она никак не могла поймать его взгляд. Она толком не помнила, как добралась домой, но среди ночи проснулась уже другой. «Это случилось сразу, думаю, от шока. Но бывает же такое, под действием адреналина, в аффекте. Люди тогда могут куда больше обычного. Меня словно подбросило, потянуло». Я побежала в больницу, вскарабкалась по стене на четвертый этаж и забралась в открытое окно. Утром меня обнаружили в палате бабушки и вызвали копов, а она очнулась. Через пару дней доктор повеселел и перестал прятать глаза. А еще через неделю бабушка, с аппетитом уплетая омлет, заметила, что цветы в ее палате не вянут. «Я цветочница», — сказала Рокси. Это имя пришло в голову недавно, но ей понравилось. Бабушке стало лучше рядом со мной. Когда она вновь начала ходить, доктор назвал это чудом. Я очень хотела помочь, и какие-то высшие силы дали мне эту возможность. Лютер снова задумчиво потер подбородок. Но вообще-то моя очередь задавать вопрос. Спохватилась Рокси, и Лютер согласно кивнул. У нее на языке крутилось сотня вопросов как он стал вампиром, пьет ли кровь людей или обходится оленями, как приличные вампиры в романтических фильмах. Сколько ему на самом деле лет? «Та женщина, Триша», — выпалила Рокси. «Кто она?» Его брови вновь удивленно поднялись. «Риэлтор?» «Я хочу купить дом у озера». Она смеялась. «Ей достанутся солидные комиссионные, — пожал он плечами. Чем не повод для радости?» «Ты врешь». Лютер тяжко вздохнул. «Это правда. Ну, не вся», — нехотя признался он. «Я ее укусил. Потом внушил, что мы стали любовниками». «Но это не так?» «Нет». «Ты можешь внушить что угодно кому угодно?» «Что угодно тому, чьей кровью попробую», — ответил Лютер и зачем-то добавил. «До сих пор было так». «Теперь спрашиваю я. Тебе...» «Понравились мои поцелуи?» Кровь тут же прилипла к ее лицу, и щеки загорелись от смущения. Рокси вскочила с кресла и отошла вглубь гостиной, но Лютер вдруг оказался перед ней, переместившись стремительно и бесшумно, как кот. Она видела такое однажды. Уличный котяра лежал на тропинке, млея под солнцем и всем своим видом показывая, что ему и дела нет до голубя, присевшего неподалеку, а потом взлился с места и через мгновение уже бежал с мертвой птицей в зубах. «Я хочу чай, ты будешь?» ляпнула Рокси, но потом опомнилась. М -м, «Наверное, нет. Погоди, ты же ужинал с нами». «Я не хочу чай», — ответил Лютер, а его ладони скользнули по ее спине. «Ты не ответила». Рокси облизнула губы и слабо кивнула. И Лютер не сдержал довольной улыбки, но, заметив выражение ее лица, тут же сжал губы, спрятав клыки. «Значит, ты правда вампир?» прошептала Рокси, пытаясь заглянуть ему в глаза, но увидела в темных стеклах очков лишь свое отражение, растерянное и напуганное. «Боишься меня?» Она нервно засмеялась, «Немного. Но лучший способ победить страх — это посмотреть ему в глаза». «Как правило, это лучший способ умереть», — возразил Лютер. Рокси упрямо подняла руки и сняла с него солнечные очки. Прежде холодные серые глаза превратились в две залитые кровью щелки. «Выглядит ужасно», — признала она, но липкий страх исчез, сменившись жадным любопытством. От чего это? Раньше твои глаза оказались нормальными». Пройдет, сказал Лютер, возвращая очки на место. Рокси. Он погладил ее мягкие волосы, склонился, но она освободилась из его объятий и отошла на пару шагов. Лютер не стал ее догонять. Бабушка возвращается, сказал он, и вскоре входная дверь хлопнула. Конечно, никакой она не супергерой. И Лютер едва удержался от фейспалма, услышав ее смелое заявление. «Цветочница! Придумала же себе!» Однако ее наивная вера в чудо умиляла и вызывала острую нежность пополам с жалостью, от которых он совсем отвык. «Видно, все дело в крови рыженькой Триши. Пока он сыт, голод притих, дав простор другим чувствам». «А какие у тебя слабости?» — поинтересовалась Рокси, садясь в машину. Бабулю он наврал о срочных делах и удрал, прихватив ее внучку, пока миссис Медоу не заметила его кровавых глаз. «Забавно», — ухмыльнулся Лютер, трогаясь с места. «Я спрашивал о твоих сильных сторонах, а ты сходу ищешь способ меня убить». «Разумно. Я бы на твоем месте тоже попытался обезопасить себя от угрозы». «Я не думаю, что ты мне угрожаешь. Ты бы мог укусить меня еще при встрече, если бы захотел». «Оу». «Я хотел», — протянул он. «Даже очень». «А сейчас?» Лютер облизнул губы. Ее запах по-прежнему будоражил его ноздри, но после поцелуя все изменилось. Теперь он просто не мог рисковать, пока не разгадает ее полностью, и кровь Рокси, несомненно, восхитительная на вкус, под запретом. «Во-первых, я не голоден», — ответил он. «Триша...» «Она жива?» «Да». И вполне себе радуется жизни, если судить по оповещениям, что приходят на телефон о тратах с его карты. Серги, туфли, сумочка. Так она выберет весь лимит. Во-вторых, теперь я заинтересован в тебе по-другому. Ее сердце вновь подскочило и забилось быстрее, а вот его застыло, не подавая признаков жизни. Он бы поцеловал ее прямо здесь и сейчас, но боялся вновь увидеть страх в ее прекрасных глазах. Он, конечно, не принц, но и не совсем чудовище. Что до моих слабостей, одну ты уже знаешь, продолжил Лютер. Я не могу заходить в дом без приглашения хозяина. А в публичные места? Магазины, клубы, библиотеки? Без проблем. Солнце спряталось, и рыхлая туча плыла над Танароком, почесывая вислая брюхо об острый шпиль, возвышающийся посреди города. Кроме церквей неохотно добавил Лютер. Он помнил горькую обиду, когда впервые наткнулся на упругую преграду, не пускающую его в храм. Точно невидимая ладонь, отталкивающая заблудшую овцу, которой отныне нет спасения. Приглашения войти в Божий дом он не получил, как не пытался. Молитвы, просьбы, а после торг и угрозы остались без ответа. Хотя тишина тоже ответ. С методичностью и упорством исследователя он пытался войти в церкви и соборы, мечети и синагоги, забирался в заброшенные монастыри на вершине гор и однажды спустился в часовню, затопленную на морском дне. Тонкие лучи пробивались сквозь бирюзовую толщу воды, из разбитого витража выпорхнула серебристая стайка рыб, а развесистый проем без дверей порос бахромой водосли, плавно перебирающих бурыми пальцами. Результат был один. В гости его не пускали. Так что Лютер не верил в помощь высших сил, любезно одаривших Рокси сверхспособностями. Нет, здесь что-то другое. И он обязательно выяснит, что. «Моя очередь», — напомнил он. «Что все же произошло между тобой и Крисом? Почему вы расстались?» Рокси насупилась, отвернулась к окну. «Я жду», — поторопил Лютер, когда пауза затянулась. «Я не хочу говорить об этом». «А как же уговор?» Рокси молчала, но он увидел, что ее щеки порозовели. Похоже, между ней и прыгучим засранцем произошло нечто постыдно интимное, о чем дама стесняется рассказать. «А как насчет правда или желание?» — предложил он альтернативу. «К черту все». Почувствовать вкус ее губ, тепло дыхания, ее язык в своем рту и ускоряющийся стук сердца. Она так и осталась в майке и бесстыжих шортах, лишь накинула сверху длинный кардиган, который мог бы сойти за пальто. Голые коленки призывно торчали из-под грубой кофты, и Лютеру до зубовного скрежета хотелось прикоснуться к теплой золотистой коже. Он готов был отдать за это все свои секреты. «Нет». Хватит с меня на сегодня правды. Эту бы переварить. Лютер вздохнул и сжал руль сильнее. Потрогал языком клыки, едва умещающиеся во рту. Наверное, так даже лучше. Во-первых, будет очень плохо, если его потом снова накроют голодом. А во-вторых, ему от чего то было важно, чтобы Рокси хотела поцеловать его сама. Как тогда, в первый раз, когда она к нему потянулась, такая сонная теплая, нежная. «Куда мы едем?» поинтересовалась она, повернувшись к нему. Лютер поправил солнечные очки и ответил. «К твоему отцу».